Глава третья. На следующий день Розали пришлось подать кофе только к 9 часам. Элен встала поздно, разбитая, бледная от кошмаров ночи. Пошарив в кармане своего платья, она нащупала письмо и засунув его поглубже, молча села к столу. Жанна тоже встала с тяжёлой головой, хмурая и тревожная. Она неохотно покинула свою кроватку. В это утро сердце её не лежало к игре. Небо было цвета сажи. Неверный печальный свет проскальзывал в комнату. Время от времени в окнах листали стремительно налетавшие порывы ливня. «Барышня сегодня не в духах», — сказала Розали, разговаривавшая, не дожидаясь ответов. «Она не может быть в духах два дня к ряду, а всё от того, что напрыгалась вчера». «Уж не больна ли ты, Жанна?» — спросила Элен. «Нет, мама», — ответила девочка. «Нет». Это всё потому, что небо такое нехорошее. Елена вновь погрузилась в молчание. Допив кофе, она сидела неподвижно, глядя на огонь, поглощённая своими мыслями. Вставая с постели, она сказала себе, что долг предписывает ей поговорить с Джульеттой, заставить её отказаться от свидания, назначенного на 3 часа. Как это сделать? Она не знала, но необходимость этого шага внезапно открылась ей. Теперь мысль об этой попытке вытеснив все остальные, всецело и неотступно владела ею. Пробило 10 часов. Она оделась. Жанна не спускала с неё глаз. Увидев, что мать надевает шляпу, она сжала руки словно от холода. Тень страдания легла на её лицо. Обычно каждый выход Элен пробуждал в ней ревнивое чувство. Она не хотела разлучаться с матерью и требовала, чтобы та всюду брала её с собой. Розали «Сказала Элен. «Кончайте скорее уборку. Не уходите никуда. Я сейчас вернусь». Нагнувшись, она наскоро поцеловала Жанну, не замечая ее огорчения. Как только она вышла, у девочки из гордости, не проронившей ни жалоба, вырвалось рыдание. «Ай, как нехорошо, барышня!» повторяла в виде утешения Розали. «Господи, не украдут ведь вашу маму. Надо же ей ходить по своим делам!» Нельзя вам вечно виснуть на её юбке. Тем временем Элен завернула за угол улицы Винес. Она пробиралась вдоль стен, чтобы укрыться от ливня. Ей открыл Пьер, вид его выразил замешательство. Госпожа де Берль дома? Да, сударь, не только я не знаю. И так как Элен с непринуждённостью близкого человека направилась к гостиной, он позволил себе остановить её. Обождите, сударь, я пойду спрошу. Он проскользнул в комнату, постаравшись как можно меньше приоткрыть дверь. Тут же послышался раздражённый голос Джульетты. Как вы впустили? Я же вам строго запретила. Это немыслимо, ни на минуту не оставляют в покое. Элен открыла дверь, твёрдо решив выполнить то, что она считала своим долгом. А, это вы, сказала, увидев её Джульетта. Я не расслышала, но лицо её сохраняло выражение досады. Было ясно, что посетительница стесняет её. "Я вам не помешала?" спросила Элен. "Нет-нет, вы сейчас поймёте. Это мы готовимся. Под строжайшим секретом репетируем Каприз, чтобы сыграть его в одну из моих сред. Мы как раз выбрали утро, чтобы никто не мог догадаться. Ну теперь уж оставайтесь, вы сохраните тайну, вот и всё". И ударяя в ладоши, не обращая больше внимания на Элен, она сказала госпоже Бертье, стоявшей посредине гостиной: Внимание, внимание, за дело. Вы недостаточно тонко передаёте эту фразу. Вышивать кошелёк втайне от мужа это многим показалось бы более чем романтическим. Повторите. Элен, чрезвычайно удивлённая занятием, за которым она застала госпожу Деберль, села поудобль. Кресла и столы были отодвинуты к стенам, ковёр оставался свободным. Госпожа Дебертье, хрупкая блондинка, произнесла свой монолог, поднимая глаза к потолку когда забывала слова. Госпожа де Гира, красивая полная брюнетка, игравшая госпожу де Лере, сидела в кресле, ожидая своего выхода. Обе дамы были в скромных утренних туалетах. Они не сняли ни шляп, ни перчаток. И перед ними с томиком Мюссе в руке, с растрепавшимися волосами, закутанная в широкий пиньюар из белого кашемира, стояла Джульетта с убеждённым видом режиссёра, указывающего артистам интонацией и сценические эффекты. День стоял пасмурный, и поэтому вышитые тюлевые занавески были подняты и переброшены через оконные задвижки. За ними виднелся сад чёрный от сырости. «В ваших словах слишком мало чувства», — объявила Жульетта. «Больше выразительности. Каждое слово должно нечто говорить зрителю. Итак, мой милый кошелёчек, завершим окончательно ваш убор. Сначала». «Я буду ужасным», — томно сказала госпожа Бертье. «Я буду ужасным», — томно сказала госпожа Бертье. «Почему бы вам не сыграть вместо меня? Вы были бы очаровательной Матильдой». «Я?» «Нет. Во-первых, нужна блондинка. Потом я отличный преподаватель, но я не исполнитель». «За дело». «За дело». Элен молча сидела в углу. Госпожа Бертье, вся поглощенная своей ролью, даже не обернулась к ней. Госпожа де Гера слегка кивнула ей головой. Элен чувствовала, что она здесь лишняя, что ей не следовало садиться». Её удерживало уже не столько мысль о долге, который ей нужно выполнить, сколько странное чувство, глубокое и смутное, испытанное ею в этих стенах. Она страдала от того безразличия, с которым приняла её Джульетта, дружба, которая была подвержена постоянным капризам. Она обожала, лелеяла, ласкала человека в течение 3 месяцев, жила, казалось, только для него. И вдруг в одно прекрасное утро, неизвестно почему, Она встречала его словно незнакомого. По-видимому, в этом, как и во всём другом, она подчинялась моде, потребности любить тех людей, которых любили вокруг неё. Эти резкие переходы от нежности к равнодушию глубоко ранили Элен. Её широкая и спокойная мысль всегда грезила о вечности. Нередко она уходила от Чыты Деберль, исполненная грусти и подлинного отчаяния, думая о том, как не прочна людская привязанность. Но в тот день, не знемогая под тяжестью душевного барения, она чувствовала эту боль ещё острее. Мы пропустим сцену с Шевиньи, сказала Джульетта. Его сегодня не будет. Теперь выход госпожи Делере. Вам, госпожа Дегира, подавайте реплику. И она прошла. Представьте себе, что я показываю ему этот кошелёк. Госпожа Дегира встала. Приняв безудержно легкомысленный вид, она заговорила дискантом. А, это довольно мило. Покажите-ка. Когда Лаки открыл её, она рисовала себе совершенно другую сцену. Она думала застать Джульетту взволнованной, бледной, трепещущей при мысли о предстоящем свидании, которое и притягивало её, и заставляло колебаться. Она представляла себе, как она будет заклинать Джульетту одуматься, и как молодая женщина, задыхаясь от рыданий, бросится ей в объятия. Они плакали бы вместе. Елену далилось бы смысли, что Анри отныне для неё утрачен, но что она обеспечила его счастье. Но вместо этого она попадает на какую-то репетицию, в которой ничего не понимает. А Джульетта свежа, бодра, по-видимому, прекрасно выспалась и настолько спокойно, что может сейчас обсуждать игру госпожи Бертье, не мало не думая о том, куда она собирается идти после полудня. Это безразличие, это легкомыслие обливало холодом Елену пламеневшую страстью. Она ощутила потребность заговорить. Кто играет Шавенье? спросила она на удачу. Мальеньё, ответила удивлённая обернувшись Джульетта. Он всю прошлую зиму играл Шавенье. Досадно, что его никак не заполучишь на репетиции. Слушайте, дорогие мои, я буду читать роль Шавенье. Без этого нам не выпутаться. И она тоже принялась играть изображаемую мужчину, в увлечение ролью, придавая невольную басистость своему голосу и принимая молодцеватую осанку. Госпожа Бертье ворковала, толстая госпожа Дегира изо всех сил старалась быть живой и остроумной. Вошел Пьер подбросить дров в камин. Он искосо разглядывал игравших дам, они казались ему призабавными. Все же Элен, исполненная прежней решимости, хоть сердце ее и сжималось, попыталась отвести Жульетту в сторону. На одну минуту не больше. Я должна кое-что сказать вам. О, невозможно, дорогая. Вы же видите, я не принадлежу себе. Завтра, если у вас есть время. Элен замолчала. Развязный тон этой женщины раздражал её. Гнев поднимался в ней. Такое безмятежное спокойствие, в то время как она с прошлого вечера переживает жестокие муки. Был момент, когда она готова была встать и уйти предоставив события их течению. И глупа же она была, желая спасти эту женщину. Весь кошмар ночи оживал в ее душе. Пылающей рукой она нащупала в кармане письмо и крепко сжала его. Зачем ей любить других, если другие ее не любят и не страдают, как она? «О, превосходно!» — воскликнула вдруг Жульетта. Госпожа Бертье положила голову на плечо госпожи Дегиро, повторяя среди рыданий Я уверена, что он любит её. Я в этом уверена. Вы будете иметь безумный успех, сказала Джульетта. Сделайте паузу вот так. Я уверена, что он любит её. Я в этом уверена. И сохраняйте ту же позу. Это обворожительно. Теперь вы, госпожа Дагира. Нет, дитя моё, это невозможно, это каприз, причуда, продекламировала толстая дама. Великолепно. Но эта сцена длинна. Не отдохнуть ли нам немного, а? Нам нужно твёрдо установить все движения. Все трое принялись обсуждать планировку гостиной. Входить и выходить будут через дверь в столовую налево. Направо нужно будет поставить кресла, в глубине кушетку. Стол придётся придвинуть к камину. Элин, встав с места, присоединилась к ним, как бы заинтересовавшись этим размещением. Она отказалась от мысли вызвать Джульетту на объяснение. Она просто хотела сделать последнюю попытку помешать Джульетте отправиться на свидание. «Я пришла спросить у вас», — сказала она, — «вы сегодня не будете с визитом у госпожи де Шерметт?» «Да, буду после полудня. Тогда, если позволите, я зайду за вами. Я уже давно обещала навестить ее». На секунду Джульетта смутилась, но тотчас же овладела собой. «Разумеется, я была бы очень рада. Но мне нужно заехать во множество мест. Я сначала побываю в нескольких магазинах и совершенно не знаю, в котором часу попаду к госпожи Дешермет». «Ничего», — возразила Элен. «Я проедусь вместе с вами. Послушайте, я могу быть с вами откровенной. Не настаивайте, вы и стеснили бы меня. Отложим это до следующего понедельника». Она произнесла эти слова без малейшего волнения, так отчетливо, что... Факу с спокойной улыбкой, что Елена, растерявшись, умолкла. Ей пришлось помочь Джульетте, та решила сейчас же перенести столик к камину. Затем Елена отошла в сторону. Репетиция продолжалась. По окончании сцены госпожа де Гера в своём монологе с большой силой произнесла две фразы: "Но тогда, что за бездно сердце мужчины? До да по совести мы лучше. Что ей делать теперь?" В том смятении, которое вызывал в ней этот вопрос, у Элен в ответ на него являлись одни только смутные и исступлённые мысли. Она испытывала неудержимую потребность отомстить Джульетте за её невозмутимое спокойствие, как будто эта безмятежность была оскорблением для неё, потрясаемой страстью. Ей хотелось погубить Джульетту, чтобы увидеть, сохранит ли она и тогда своё хладнокровное безразличие. Она презирала себя за свою деликатность и щепетильность. Ей 20 раз следовало бы сказать Анри: "Я люблю тебя, возьми меня, уйдём отсюда". И не трепетать, а являть окружающим такое же безмятежное и свежее лицо, как эта женщина, которая за 3 часа до первого свидания участвует в репетиции домашнего спектакля. Даже в эту минуту она, Элен, дрожала сильнее Джульетты. В приветливом спокойствии этой гостиной ее волновало до безумия сознание владеющего ею безудержного порыва, боязнь вдруг разразиться страстными словами. Или она лишена мужества? Открылась дверь. Послышался голос Анри. «Продолжайте, я только пройду». Репетиция близилась к концу. Жульетта, по-прежнему читавшая роль Шевиньи, схватила госпожу Дегиры за руку. «Эрнестина, я обожаю вас». Сострастной убеждённостью воскликнула она. Значит, вы уже не любите госпожу Даблинвилл? заученно прочла госпожа Дейера. Но Джульетта отказалась продолжать до тех пор, пока её муж будет в комнате. Мужчинам нечего в это вмешиваться. Тогда доктор с чрезвычайной любезностью обратился к дамам. Он сказал им несколько комплиментов, посулил им большой успех. Гладко выбритый и очень корректный в чёрных перчатках, он только что возвратился от своих больных. Входя, он непринужденно приветствовал Элены легким кивком головы. Он видел во французской комедии в роли госпожи де Лерия одну выдающуюся актрису и теперь указывал госпоже де Гира сценические эффекты. «В тот миг, когда Шевеньи хочет упасть к вашим ногам, вы подходите к камину и бросаете кошелек в огонь, без гнева. Холодно, как женщина, которая только притворяется влюбленной». «Хорошо, хорошо, уходи», повторяла Жульетта. Мы всё это знаем. И когда он наконец открыл дверь в свой кабинет, она продолжала: "Эрнестина, я обожаю вас". Уходя, Анри попрощался с Элен таким же кивком, каким поздоровался с ней. Она сидела онемелая в ожидании какой-то катастрофы. В этом внезапном появлении мужа ей почудилось что-то угрожающее. Но после того, как Анри ушёл из комнаты, Ей показалось смешными и его учтивость и ослепление. Значит, и он был занят этой глупой комедией. И ни искорки не вспыхнуло в его глазах, когда он увидел ее здесь. Весь дом теперь казался ей исполненным леденящей враждебности. Все рухнуло. Ничто ее больше не удерживало. Анри был так же ненавистен ей, как и Жульетта. Нащупав письмо в кармане юбки, она судорожно стиснула его. Она пробормотала. До свидания, и ушла. Мебель кружилась вокруг неё, в ушах отдавались звоном произнесённые госпожой Дегира слова: "Прощайте. Сегодня быть может у вас будет жить неприязненное чувство, но завтра вы почувствуете ко мне дружеское расположение, и поверьте, это лучше, чем каприз". Когда Елен закрыл за собой входную дверь, очутилась на улице. Она резким и как бы машинальным движением вынула из кармана письмо, и сунула его в ящик для писем. Несколько секунд она простояла, бессмысленно глядя на вновь опустившуюся узкую медную полоску. «Кончено», — сказала она в полголоса. Перед ней снова встали обе комнаты, обитые розовым критоном. Кресло с подушками, широкая кровать. Там были Малиньон и Жульетта. Вдруг стена разверзлась. Входил муж. Что было дальше, она не знала, но оставалась очень спокойной. Инстинктивно она оглянулась, не видела ли кто, как она опускала письмо в ящик. Улица была пуста. Елена повернула за угол и поднялась к себе. Ты была умницей, детка, спросила она, целуя Жанну. Девочка, сидевшая всё в том же кресле, подняла недовольное личико. Не отвечая, она закинула обе руки вокруг шеи матери. Я глубоко вздохнув, поцеловала её. Она была очень грустна. За завтраком Марзали удивилась. Вы и верно далеко ходили с ударыня. А что, спросила Элен. Да как же? Кушаете с таким аппетитом. Давно так хорошо не кушали. Это была правда. Элен чувствовала сильный голод. Внезапное облегчение возбуждало её аппетит. Она ощущала в себе неизъяснимое спокойствие и умиротворённость. После потрясения двух последних дней в её душе настала тишина. Тело отдыхало, гибкое, как после ванны. Только где-то в глубине оставалось ощущение бремени, смутной тяжести, давившей её. Когда она вернулась в спальню, её взгляд прежде всего устремился к стенам часам. Стрелки показывали 25 минут первого. Свидание Джульетты с маленьоном было назначено на 3 часа. Ещё 2 1/2 часа. Она рассчитала это машинально. Впрочем, ей некуда было торопиться. Стрелки двигались, никто в мире не мог бы их остановить. Она предоставила события их течению. Давно начатый детский чепчик лежал на столе. Она взяла его и села у окна шить. Глубокое молчание веяло дрёмой в комнате. Жанна села на своё обычное место, но руки её были устало опущены. Мама, сказала она. Я не могу работать. Мне от работы не весело. Но ну, так не дело ничего, детка. Или вот что. Ты будешь вдевать мне нитки в иголки. Девочка молчаливо, неторопливыми движениями занялась этой работой. Она тщательно нарезала нитки одинаковой длины, бесконечно долгое время разыскивала отверстие ушка и подавала матери готовую иголку как раз к тому времени, когда у той кончалась нитка. «Видишь», — сказала Элен, — «так быстрее. Сегодня мои шесть чепчиков будут готовы». И она обернулась взглянуть на часы. Час десять минут. Еще около двух часов. Теперь Жульетта, вероятно, начинала одеваться. Анри получил письмо. «О, конечно, он пойдет. Место было указано точно. Он найдет его сразу». Но все это казалось ей еще далеким и не волновало ее. «Он». Она шила равномерными стежками с усердием швеи. Минуты текли одна за другой. Пробило два часа. Раздался звонок. Это удивило ее. «Кто бы это мог быть, мамочка?» спросила Жанна, вздрогнув. Вошел господин Ромбо. «Это ты?» обратилась она к нему. «Зачем ты звонишь так сильно? Ты испугал меня». Добряк был удручен, действительно. Рука у него тяжеловатая. Сегодня я нехорошая, мне больно, продолжала девочка. Не надо пугать меня. Господин Рамбов встревожился: "Что такое с бедной деткой?" Он сел успокоенный лишь после того, как Элен незаметным знаком дала ему понять, что девочка по выражению разоли не в духах. Обычно господин Рамбо очень редко приходил днём, поэтому он точе же объяснил причину своего посещения. Дело шло об одном его землеке, старом рабочем, не находившим работы из-за своего преклонного возраста. Рабочий этот жил вместе с разбитой по крыльцом женой в крохотной комнатки в такой нужде, что даже представить себе нельзя. Он сам рамбовым был сегодня у них, чтобы посмотреть, как они живут. Каморка на чердаке с прорезанным в крыше окошком, сквозь разбитые стёкла хлещет дождь, на тюфяке, набитом соломой, женщина, закутанная в старую занавеску, А старик рабочий совершенно отупевший сидит на полу, даже не находя в себе сил подмести комнату. "Ох, несчастный, несчастная", повторяла растроганная до слёз Елен. Судьба старика не внушала господину Рамбо беспокойства. Он возьмёт его к себе, найдёт ему дело, но разбитая поречом жена, которую муж не решался ни на минуту оставить одну и которую приходилось ворочать, как неодушевлённый предмет. Куда её девать? Что с ней делать? Я подумал о вас, продолжал он. Нужно, чтобы вы, не откладывая, устроили её в больницу. Я бы прямо отправился к господину Деберлю, но решил, что вы ближе с ним знакомы, и что ваше ходатайство будет иметь в его глазах больше веса. Если бы он согласился оказать содействие, дело было бы покончено завтра же. Жанна слушала, вся бледная, трепещущая от сострадания, сложив руки, она прошептала: «О, мама, будь доброй, устрой бедную женщину». «Ну, разумеется», — сказала с возрастающим волнением Элен. «При первой же возможности я переговорю с доктором. Он сам займётся этим делом. Скажите мне их фамилию и адрес, господин Ромбо». Тот, присев к столику, написал несколько слов. Затем, вставая, сказал. «Без двадцати пяти три. Вы, может быть, застали бы доктора дома». Элен тоже встала. Вся вздрогнув, она посмотрела на часы. Да, было без двадцати пяти три. И стрелки подвигались вперёд. Она пролепетала в ответ, что доктор верно уехал к больным. Её взгляд уже не отрывался от часов, а господин Рамбо, стоя со шляпой в руке, снова начал рассказывать. Эти бедные люди всё распродали, вплоть до печки. С начала зимы они день и ночь сидели в нетопленной комнате. В конце декабря они четыре дня не ели. У Элен вырвалось страдальческое восклицание. На часах было без двадцати три. Ещё две долгих минуты господин Рамбо прощался. «Так я рассчитываю на вас», — сказал он, и он нагнулся, чтобы поцеловать Жанну. «До свидания, детка». «До свидания. Не беспокойся, мама не забудет. Я ей напомню». Когда Элен, проводив господина Рамбо, вернулась из передней, стрелка показывала без четверти три — Через четверть часа всё будет кончено. Неподвижно стоя у камина, она мысленно представила себе сцену, которая должна произойти. Джульетта уже там, Анри входит и застаёт её. Комната была знакома Элен. Мельчайшие детали рисовались ей с ужасающей ясностью. Тогда, ещё вся потрясённая надрывающим сердце рассказом господина Рамбо, она почувствовала, что её охватывает трепет будто крик прозвучал в ее душе. Ее поступок, написанное ею письмо, этот трусливый донос, эта низость. Ей вдруг открылось это, словно в ослепительном озарении. Неужели она сделала такую подлость? И она вспомнила жест, которым бросила в ящик письмо, ошеломленное, подобно человеку, который глядит на то, как другой совершает дурной поступок, без всякой мысли о том, что ему следует вмешаться. Она словно пробуждалась от сна. Что случилось? Почему она так пристально следит за движением часовых стрелок по циферблату? Прошли ещё 2 минуты. "Мама", сказала Жанна. "Если хочешь, мы вечером пойдём вместе к доктору. Это будет мне прогулка. Я сегодня задыхаюсь". Элен не слушала её. Ещё 13 минут. Но не может же она допустить, чтобы произошла такая чудовищная вещь. В этом смятенном пробуждении её воля исступлённо сосредоточилась на одном предотвратить беду. Как надо, иначе жизни её кончена. И не помня себя, она побежала в спальню. "А ты берёшь меня с собой?" весело воскликнула Жанна. "Мы идём к доктору сейчас же, так, мамочка". "Нет, нет", ответила Эля. Ища свои ботинки, она наклонилась, чтобы взглянуть под кровать. Не найдя их, она только махнула рукой, решив, что может пойти в легких домашних туфельках, которые были у ней на ногах. Теперь она рылась в зеркальном шкафу в поисках шали. Жанна с заискивающей ласковостью приблизилась к ней. — Так ты не идешь к доктору, скажи, мамочка? — Нет. — Возьми меня все-таки с собой. — Ах, возьми меня, я буду так рада. Но Елена нашла наконец шаль, набросила её на плечи. Боже мой. Оставалось только 12 минут. Только время добежать. Она явится туда, она что-нибудь предпримет. Всё равно что. По дороге она придумает. Мамочка, возьми меня с собой, повторяла Жанна всё более тихим и умоляющим голосом. Я не могу взять тебя, ответила Елена. Я иду в такое место, куда дети не ходят. Розали, подайте мне шляпу. Лицо Жанны побледнело. Глаза её потемнели, голос стал отрывистым. "Куда ты идёшь?" спросила она. Мать, не отвечая, завязывала ленты шляпы. "Ты теперь всегда уходишь без меня", продолжала девочка. "Вчера ты уходила, сегодня уходила, и вот уходишь опять. Мне так грустно, я боюсь оставаться здесь одна. О, я умру, если ты бросишь меня. Слышишь? Умру, мамочка". Рыдая в припадке горя и бешенства, она вцепилась в юбку Елен. Послушай, пусти меня, будь благоразумна. Я вернусь, твердила мать. Нет, я не хочу, не хочу, бормотала девочка. О, ты уже не любишь меня. Иначе ты взяла бы меня с собой. О, я чувствую, ты больше любишь других. Возьми меня, возьми меня, или я останусь здесь на полу. Ты найдёшь меня на полу. И она обхватила руками ноги матери, рыдала уткнувшись лицом в складки её платья, цеплялась за неё, повиснув на ней всей тяжестью, чтобы не дать ей сдвинуться с места. Стрелки часов не останавливались. Было без десяти три. Элен пришла мысль, что она ни за что не поспеет вовремя. Потеряв голову, она резко оттолкнула Жанну. «Что за несносный ребёнок?» — воскликнула она. «Это настоящая тирания. Если будешь плакать, смотри у меня». Она вышла, хлопнув дверью. Жанна шатаясь отступила к окну, оцепенел белая как полотно, ошеломлённая грубостью. Она даже перестала плакать. Простирая руки к двери, она дважды крикнула: "Мама, мама!" И, упав на стул, потрясённая ревнивой догадкой, что мать обманывает её, она застыла, глядя расширенными глазами в одну точку. Элин торопливым шагом шла по улице. Дождь прекратился. Только отдельные крупные капли с кровельных желобов стекали ей на плечи. Она собиралась поразмыслить по дороге, наметить план действий. Но теперь она стремилась лишь к одному поспеть вовремя. У водного прохода она на мгновение остановилась в нерешительности. Лестница превратилась в поток, тони извергались по скату, переполненные водосточные канавы улицы Ренуар. Вдоль ступенек между жмущихся друг к другу стен Летели брызги пены, блестели углы камней, омытые ливнем. Бледный, падавший с серого неба свет, бельёса озарял проход между чёрных веток деревьев. Коя как, подобрав юбку, Элен начала спускаться. Вода доходила ей до щиколоток, туфли чуть не остались в луже. Она слышала вдоль ската звонкий шорох, подобный тихому журчанью ручейков, текущих среди высоких трав в лесной чащбе. Внезапно Елена чутилась на лестнице перед дверью. Она стояла перед ней, не дыша, в мучительной нерешимости. Вдруг ей вспомнились слова старухи. И отбросив колебания, она постучалась в дверь кухни. "Как? Это вы?" сказала тётушка Фетю. Она уже не говорила обычным плаксивым голосом. Её сощуренные глазки блестели. Угодливый смешок дрожал в бесчисленных морщинах лица. Старуха уже не стеснялась с Елен. Слушая её прерывистые слова, она похлопала её по рукам. Елен дала ей 20 франков. Награди вас Господь, пробормотала по привычке тётушка Фетю. Всё, что вам будет угодно, деточка моя.